Часть третья. Откуда что берётся? Я, учёный малый, милые, громыханье оставьте ваши. Если молния меня не убила, то гром мне ей богу не страшен. Владимир Маяковский. Про разных учёных я вам тут пона рассказывал, даже древнего Эрастофена не забыл. А про главного героя, который собственно и придумал теорию изначальной металлогидридной земли, Владимира Ларина, сказал, походя пару слов. Не обиделся ли он на нас за такое отношение? И где он вообще? В прошлый раз мы оставили его на помойке. А где сейчас? Да вот он. В коровнике. Много куда может занести судьба полевого геолога. Почему бы и не в коровник? Тем более и гроза начинается. Собственно говоря, из-за надвигающегося дождя и забежал Ларин в этот коровник, чтобы не вымокнуть. И увидел удивительную картину. Да ярки укутывали огромные 40-литровые бидоны с молоком тулупами и ватниками. Чего это вы делаете, люди добрые? пождаровшись поинтересовался любопытный Ларин. Да ведь гроза, чтобы молоко не скисло. Подивившись, Ларин отнёс это на деревенскую и серость и суеверия. Даже если бы близкий разряд электричества и мог как-то повлиять на скорость прокисания молока, то чем тут поможет ватник? Тем более, что молоко-то в металлических бидонах, а металл лучшая защита от электромагнитного залпа. Может, озон так влияет, который из-за разряда молнии в воздухе образуется. Так ведь бидоны закрыты практически герметично, к крышке у них на тугих зажимах с уплотнителем, чтобы при перевозке молоко не пролилось. Дурью мает судаярки. Эх, азиатчина. Прошло несколько лет. Ларинская семья сидела на дачной веранде, трапезничали. На столе стояло молоко, обычное советское молоко из магазина. Советская химическая промышленность и пищевые технологии были не сильно развитыми, поэтому тогда молоко долго не хранилось. Зато оно было не стерилизованным и цельным, то есть не восстановленным из порошка и поэтому вкусным. Был тихий семейный вечер. За окном уютно барабанил дождь. Даже не дождь, а целый ливень. И вдруг с пушечным громовым ударом неподалёку шарахнула молния, зазвенели стёкла. Во как близко. Ага. Ларин потянулся и налил себе ещё молочка. Попробовал. Молоко было кислым. Оно скисло в одну секунду. Вот только что до раската оно было нормальным, а после уже нет. Ни хрен на себе, подумал Ларин. Он тогда не знал, что на своём научном поприще ещё встретится с этим явлением. когда будет размышлять, откуда что возникло на нашей планете.